— А почему ты мне не сказала, что с ним виделась? — Ну, забыла, наверное. — ты еще забыла? — Отстань. Мы посидели в кафе, потом он позвонил, но у меня не было времени с ним встретиться. — А ты в курсе, что это он тебе дал прозвище «Снежная королева»? — Вот свинья, — покачала я головой. — Ага. Твоя неприступность вызывала у ребят отчаяние, Ромка старался больше всех, девки по нему с ума сходили, а ты, пигалица из восьмого класса, в его сторону даже не смотрела. Надеюсь, забыв про это досадное обстоятельство, он не откажется нам помочь. — Я тоже надеюсь, но хочу предупредить, особо на него не рассчитывай. Вряд ли наша история произведет впечатление. Одна надежда на старую любовь, которая не ржавеет. Может, он решит побегать рядом, а нам сие будет только на пользу. Вздохнув с облегчением, я отправилась спать. Идея обратиться кромке показалась мне стоящей. Скорее всего, я просто торопилась переложить ответственность на чужие плечи, вернуться к привычной жизни, где всяким психам и маньякам не было места. Я улыбнулась в темноту и поспешила уснуть. Не приходится удивляться, что в мои сны нахально вторгся Ромка. Мы гуляли с ним вдоль реки и самозабвенно целовались. Проснувшись под утро, я начала вспоминать школьные годы, в основном всё того же Ромку, гадая, почему он мне тогда не нравился. Парень он интересный, и девицы в нем души не чаяли. Должно быть, это обстоятельство меня и насторожило. чтобы обо мне не говорили другие, я-то знаю, я не терплю соперниц, очень сомневаюсь, что могу дать им настоящий отпор, и еще больше сомневаюсь в силе своих чар». Мне с детства твердили, что я красавица, и поводов заподозрить людей в неискренности у меня нет, но я уверена, одной красоты мало, а чего-то более существенного, необходимого мне как раз и не хватает. Юлька бронит меня за такие мысли, однако думать иначе я не могу. Надо спросить Ромку, женат ли он, неожиданно решила я. Утром я отвезла Юльку на работу, а сама отправилась в офис. Дождавшись 10 утра, набрала номер бывшего школьного приятеля. Его мобильный телефон был отключен. Подумав немного, я набрала рабочий. Ответил мне приятный женский голос. «Простите, я могу поговорить с Романом Сергеевичем?» — спросила я. «А кто его спрашивает?» «Знакомая. Я по личному делу. При этих словах я вдруг покраснела и разозлилась на себя за это. Роман Сергеевич в отпуске. В голосе женщины мне послышалась усмешка, что лишь усугубило мое раздражение. «Спасибо». На обратной стороне визитки Ромка написал номер своего домашнего телефона. «Вряд ли он женат», — подумала я и позвонила. Очередной женский голос — поначалу насторожил меня, но очень скоро выяснилось, что говорю я с Ромкиной матерью. Он до сих пор жил с родителями. Мама оказалась женщиной словоохотливой. Сообщила, что Ромка уехал в гости к другу куда-то на Алтай. Вернуться должен через неделю. И снабдила меня номером телефона этого самого друга. Звонить ему я сочла неразумным. Объясняться по телефону не хотелось, да и пользы от Ромки не будет никакой, если он где-то на Алтае. Загрустив, я сидела, разглядывая компьютер и чувствуя непреодолимое отвращение при мысли о работе. Потом решила провести небольшой эксперимент и позвонила в редакцию, где трудилась Юлька. «Могу я поговорить с Соболенской?» Задала я вопрос, когда прозвучало отрывистое «да». «Минутку», — буркнула женщина, и через мгновение я услышала, как она кричит. «Девочки, скажите Юле, чтобы трубку взяла». «Какой Юле?» — переспросил кто-то. «Пучковой». «Ее нет на месте. Перезвоните позже», — сообщили мне через некоторое время, а я удовлетворенно кивнула. «Итак...» Узнать настоящую фамилию Юльки оказалось легче легкого. Я прошла в соседний кабинет, где наш компьютерный гений Пашка Саврасов трепался по телефону с одной из своих многочисленных подружек. Завидев меня, Пашка придал себе вид труженика, то есть нахмурился, сказал деловито «Я вам перезвоню» и повесил трубку. «С утра работы до черта!» пожаловался он неизвестно кому. «Паша», — устраиваясь в кресле напротив, начала я. «Скажи, можно узнать номер мобильного, интересующего меня человека?» «Если известна фамилия, конечно. Чей номер тебе нужен?» — обрадовался он, сообразив, что выговаривать ему за безделие я не собираюсь. Впрочем, в этом плане я ему никогда особо не досаждала «Подожди, но ведь компания не имеет права давать такие сведения, разве нет?» «Конечно, не имеет. Только зачем тебе компания, когда есть компьютер? Базу данных любой сотовой компании можно купить за скромные деньги, базами на улице торгуют». «Что, серьезно?» «Лиза, ты меня удивляешь. Технический прогресс имеет один большой минус». Все тайное при известной сноровке становится явным. Так чей номер тебе нужен?» «Пучковой, юли Николаевны!» — вздохнула я. «Юлькин, что ли?» — удивился он. С моей подружкой он был хорошо знаком и при каждой встрече отчаянно с ней заигрывал. «Юлькин!» — кивнула я. Пашка посмотрел с недоумением, но вопросов задавать не стал. Руки его потянулись к клавиатуре и замелькали со страшной скоростью. — Вот! — наконец произнес он. — Записывай. — Домашний адрес нужен? — Обойдусь, — сказала я печально и пошла к себе. Невероятная простота, с которой можно получить подобные сведения, произвела на меня впечатление. Вовсе не надо быть хорошим знакомым Юльке, чтобы узнать номер ее мобильного телефона и домашний адрес. Пашке на это понадобилось несколько минут. Неизвестный парень наведался в редакцию с целью узнать ее фамилию. Все остальное много времени не заняло. Потом парень появился во дворе ее дома, выяснил, что она живет одна. Пожалуй, Юльке пока лучше пожить у меня, хотя мой телефонный номер и адрес, судя по всему... узнать можно с такой же легкостью. Мысли эти вызвали беспокойство, и я позвонила Юльке. — Ты где? — В Управлении культуры, — ответила она. — Ромке звонила? Он поди от счастья подавился. Ромка в отпуске, отдыхает в дальних краях. Не повезло ему. — Тебя послушать? Так чуть ли не все мужское население нашего города в меня влюблено, — проворчала я. — Любопытно. Почему я до сих пор не замужем? — Можно подумать, ты только об этом и мечтаешь. — И об этом тоже. Не смеши. — Слушай, о чем мы говорим, а? У нас есть проблема, Ромка. — Проблема есть, — вздохнула Юлька. «Может, у меня глюки, но я уверена, что за мной опять приглядывают». «Новость мне не понравилась». «Ты долго еще пробудешь в Управлении культуры?» — спросила я. «Час, полтора. А что?» «Жди меня там. Я за тобой приеду». Я отправилась к Вадиму предупредить о том, что весь день меня не будет, — Но его в кабинете не оказалось. Секретарь сообщила, что он уехал в типографию. Мысленно чертыхнувшись, я придумала визит к зубному врачу и спешно покинула офис. По дороге позвонила Вадиму на мобильный. Он был очень занят, может, по этой причине лишних вопросов задавать не стал. «Подъехав». управлению культуры я набрала юлькин номер и минут через десять подруга появилась в дверях здания. За это время я успела изучить припаркованные в переулке машины. все были с номерами нашего региона, и ничего подозрительного обнаружить в них я при всем желании не смогла. Юлька плюхнулась рядом и сказала: приветвет А я оттронулась с места, спросив: что на этот раз. «Девятка синего цвета». «Ты ее видишь?» «Сейчас нет, но по дороге сюда видела». «Куда едем?» вздохнула я. «В редакцию. Мне надо материал сдать». Пока Юлька сдавала материал, я разговаривала с Зойкой. Та поболтать всегда рада. Стоило мне заикнуться о парне, который интересовался Юлькой, Как на меня обрушился бесконечный монолог, из которого мне не удалось почерпнуть ничего нового. Хотя Зойка постаралась придать повествованию драматизм и на красочные подробности не скупилась. Парень выглядел очень подозрительно. Ага, и борода точно не настоящая. Какой-нибудь маньяк. Почему сразу маньяк? А кому еще придет в голову нацепить фальшивую бороду? Сама подумай, точно маяк Я бы на месте Юльки была поосторожнее. А не мог этот парень с бородой быть костиком? — Юлькиным парнем? — вытаращила глаза Зойка. — С какой стати? Он здорово на нее злится. Вдруг решил подшутить. «Да ладно! Что я, Костика, не узнаю! Чепуха! Говорю, это какой-то маньяк!» Юльку зациклила на тайном обществе, а Зойку на маньяке, с грустью решила я. «Неизвестно, что хуже». Наконец вернулась Юлька. Покинув редакцию, мы часа два бесцельно ездили по городу, но никакой «синей девятки» не заметили, то есть они иногда встречались, однако не похоже, чтобы мы их интересовали. Юлька вместо того, чтобы порадоваться, начала нервно ерзать. — Они поняли, что я их засекла, вот и отстали, — заявила она. — Хорошо бы насовсем, — кивнула я. Сомневаюсь, просто проявили осторожность. «Кто? Ты опять?» — возмутилась подруга. «Вчера ты меня уверяла, что это Костик, пока сама не убедилась, что он практически в коме. Что теперь придумаешь?» «По части выдумок ты у нас, мастерица». «На что ты намекаешь?» — нахмурилась Юлька. Я пожала плечами. «Я не намекаю, но согласись, если до сих пор ничего подозрительного мы не заметили, то...» «Я же сказала, они стали осторожными». «Ладно», — махнула она рукой, — «отвези меня домой. Со своими проблемами я как-нибудь сама разберусь». «Все-таки обиделась?» — спросила я. Юлька покачала головой. — Нет, просто не очень-то приятно, когда тебя считают чокнутой. — Я так не считаю. На кладбище кто-то был, и с этим не поспоришь. — Вот что! — озарило меня. — Почему бы нам не навестить Геннадия Александровича? Попытаемся узнать о нем что-нибудь, не дожидаясь Ромки. «Гениально — Гениально! — хмыкнула Юлька. «И как ты собираешься притворить свое намерение в жизнь?» «Ну...» — вопрос был не из легких. «Для начала...» «Узнаем, где он живет, к примеру, а там по обстоятельствам». Юлька весьма скептически отнеслась к моей идее, но возражать не стала, а я позвонила Пашке. «Мне нужен домашний адрес Грязного Геннадия Александровича», — сказала я. «Будет», — ответил он. «Дай мне немного времени, я перезвоню». Припарковавшись на площади, мы отправились пить кофе. Обстановка уютного кафе располагала к задушевной беседе. Но Юлька была молчалива. Мы успели выпить кофе, съесть пирожные, обсудить фильм — который накануне показывали по телевизору. Обсуждала его в основном я. Юлька время от времени делала иронические замечания, из чего я заключила. Отвлечь ее от мыслей о слежке — дело нелегкое. Наконец позвонил Пашка. Бодрым голосом он сообщил мне адрес. Я его записала и, посмотрев на Юльку, вздохнула. Стоящих идей не было. и подруга явно не спешила прийти мне на помощь. «Ну, что?» — без всякого воодушевления спросила она. «Улица Космодемьянской, дом 7». Тут я сообразила, что парень живет по соседству с Юлькой, и задумалась, хотя в том, что они оказались соседями, не было ничего необычного. Но Юльку это обстоятельство почему-то насторожило. это простое совпадение, — поспешно заметила я. — Ладно, поехали, — отмахнулась она, и мы вернулись в машину. По дороге к улице Космодемьянской мы опять молчали. На этот раз молчание меня не тяготило. Было бы хуже, задайся Юлька вопросом, что мы будем делать, оказавшись по известному адресу. Никакого плана у меня не было, что неудивительно. Но я рассчитывала на удачу. Вдруг что-нибудь произойдет, и нам удастся хоть на шаг приблизиться к разгадке. — Сворачивай направо, — буркнула Юлька. — Седьмой дом там. Нужный нам дом ничем не отличался от двух десятков других по соседству. Я, остановив машину, вышла, так и не решив, что, собственно, делать дальше. — Ты ведь не собираешься к нему в гости? — съязвила Юлька. — Не собираюсь. Вдруг повезет и удастся поговорить с соседями. — О чем? Это было слишком. Я повернулась к ней и предложила. — Лучше вернись в машину. — Ладно, не злись. Соседи, конечно, это гениальный ход, но... Она не успела договорить, мы как раз вошли во двор... И на ближайшей скамейке обнаружили двух старушек. Та, что сидела ближе к нам, показалась мне точной копией Серафимы, тот же острый глаз и выражение неуемного любопытства на лице. Я воодушевилась, подумав, что явиться сюда было не такой уж безнадежной затеей. Юлька, как видно, тоже уловив явное сходство бабули с любимой соседкой, проявила заинтересованность и первой задала вопрос. «Простите, Гена Грязнов в какой квартире живет?» «В четвертой», кивнув на дверь подъезда, ответила бабка сладким голосом прокурора и принялась сверлить Юльку взглядом. «Вторая бабка уставилась на меня». а вслед за ней и моя подружка, предлагая мне продолжить. «А вы, случайно, не знаете, он сейчас дома?» «Вон его машина стоит. Должно быть дома». Бабка кивнула куда-то за свою спину, и мы в глубине двора увидели знакомый джип. «А вам, Генка, зачем?» Встряла вторая старушенцы. «Он вроде женат». Она хитро улыбнулась. «Мы совершенно по другому поводу», — глупо заявила я. «Ну-ну!» — старушка поджала губы, а ее приятельница заметила. Верка его бросила. Как раз вчера с отцом приезжала за вещами. «Да что ты говоришь?» — обрадовалась вторая бабуля. «Я и не знала». Она уж в третий раз уходит, — продолжала первая. Парень он непутевый. Одно безобразие на уме. Какое безобразие? Я плюхнулась на скамейку рядом со старушками, демонстрируя свою заинтересованность. Юлька осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу. Пьет он. И да баб жутко падки. Верка в отпуск уезжала. Так у него что ни день, то какая-нибудь крашеная. Никакого стыда, ей-богу. Мое дело, конечно, сторона, я в чужую жизнь не лезу, но ведь мог бы своей пустой головой подумать. Кто-нибудь верки непременно донесет. — И донесли? — поспешно спросила Юлька. — Выходит, донесли, раз Верка его бросила. Если честно, она... Тоже та еще штучка. Два раза перед отпуском ее какой-то хмырь на машине подвозил. — Оба хороши! — поддакнула ее приятельница. — Это уж точно. А Генка еще и лодырь, каких свет не видывал. — Чем он занимается? — решилась спросить я. — Автомастерская у него своя. Отец покойный ему денег оставил и квартиру эту. Генка с матерью в Марьине жили, а как отец помер, он сюда перебрался. «А дружки у него все как есть шпана», — доверительно поведала вторая бабка и перешла на шепот. Генка ведь по малолетству в колонию попал, с дружками машину угнал, да еще и разбили ее. Отец всяко старался ему помочь. Да только разве убережешь? Вот и отправили его на зону. И дружки, видно, все непутевые. А вы кто такие? Без перехода спросила она. Пока я прикидывала, что ответить на этот вопрос, дверь подъезда с шумом распахнулась, и появился сам Гена. Я отвернулась, надеясь, что он не обратит внимания ни на меня, ни на Юльку, стоявшую к нему спиной. Он бы и не обратил. Но бабка тем же сладким голосом протянула. — Гена! Девушки тебя спрашивают. — Чего? — буркнул он. Тут взгляды наши встретились, и Гена мрачно насупился. — А вы здесь откуда? Никакого беспокойства в его голосе не чувствовалось, лишь праведный гнев и негодование. Юлька выжидающе смотрела на меня, предоставив мне сомнительное удовольствие объясняться с этим типом. Недолго думая, я подхватила слегка растерявшегося парня под руку и увлекла подальше от соседок. Те напряженно за нами наблюдали, навострив уши, чтобы не пропустить ни единого слова. «Ты же хотел с нами познакомиться?» — зашептала я. «Вот мы и пришли». «Адрес откуда узнали?» — нахмурился он, но по-настоящему ответ на этот вопрос его не интересовал. Парень все больше мрачнел, ожидая подвоха от нашего визита. «Ну так что?» — спросила я. «Что?» — не понял Генка. «Будем знакомиться». «Не испытываю ни малейшего желания», — освобождая свою руку, заявил он. «Жаль, а мы на это очень рассчитывали». «Раньше надо было рассчитывать, а теперь...» Он развел руками и направился к своей машине. Сообразив, что он сейчас уедет, и мы в своем расследовании ни на шаг не продвинемся, я решила попытаться еще раз». «Значит так», — начала я сурово. «Мы — журналисты, и на кладбище оказались не просто так. Туда нас привело журналистское расследование. У меня вопрос. За кем вы со своим дружком следили?» Гена споткнулся и замер, глядя на меня с недоумением. «Мы следили? Да ты чокнутая, что ли?» — Следили. Я же сказал, мы с Вовкой собирались баб снять, ехали в клуб «Спартак», а тут вы. Вот и все. — Зря ты упрямишься, — посетовала я. — Дело серьезное. Не хочешь говорить с нами, придется объясняться с милицией. Однако Гена оказался не из пугливых. При слове «милиция» он опять нахмурился, выпятил подбородок, и без того массивный, и заявил. «Знаешь что, девочка, топай отсюда, и чтоб я тебя здесь больше не видел. А не то наплюю на твою красоту и так двину, что мало не покажется. Давай отвлечемся от взаимных угроз». Я попыталась спасти положение, но не преуспела в этом. «Все! Топайте отсюда!» — отрезал Гена, легонько подвинул Юльку плечом, намекая на серьезность намерений, и сел в свою машину. Через минуту он уехал, оставив нас стоять в раздумье посреди двора под любопытными взглядами старух. «Идея была гениальной!» обрела голос Юлька. Жаль, что ничего путного из нее не вышло. — Хорошо, — не выдержала я, — придумай что-нибудь получше. — Попробую, — пообещала она и пошла прочь со двора. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. — Куда теперь? — поравнявшись с Юлькой, спросила я, злясь на себя, на нее, на весь мир и в особенности на Гену. «Домой, если у тебя больше не осталось гениальных идей». «Ну, чего ты злишься на меня?» — спросила я, хотя ясно было. «Юлька к разговорам не расположена». Но у меня не было сил молчать. «Я не злюсь», — она покачала головой. «Ценю твое желание помочь». но у меня такое чувство, что мы двигаемся прямо в противоположном направлении. На это я могла только пожать плечами. Как думаешь, он действительно оказался там случайно? Через некоторое время возобновила я разговор. К этому моменту мы уже вернулись в машину и не спеша выезжали на проспект. «Гена?» «Похоже, что так, хотя...» «Черт его знает». «Если честно, мне все кажется подозрительным и вместе с тем невероятно глупым». «Это точно», — согласилась я. «Если парень как-то замешан в этом деле, у нашей встречи должно быть продолжение». «Надеюсь, ты не предлагаешь следить за ним?» — усмехнулась юлька «Кого надо, он может предупредить по телефону». Только в детективах подозреваемый сразу же отправляется к хозяевам, а доблестные сыщики, сев ему на хвост, узнают, кто главный злодей. Кстати, идея не такая уж глупая. Я, признаться, пожалела, что Юлька не сказала об этом чуть раньше, а еще пожалела, что эта мысль не пришла в голову мне. Может, в самом деле стоило за ним прокатиться, — вяло молвила я. — Ага, и получить по носу. Парень мало похож на джентльмена. К тому же как-то не верится, что он имеет отношение к нашему тайному обществу. — Никакого общества нет, — разозлилась я. — А я и не спорю, — отвернулась к окну Юлька. — Только с какой стати мы тогда переживаем?